Нырнул, вынурнул, уселся на борт «Ра» и принялся рассуждать о том, что, видимо, работать не удастся, но попробовать стоит, а ты бери ружье и карауль. Как бы я его укараулил, не знаю. Он под водой, акулы тоже под водой. Но я взял ружье и дежурил минут пять. Это были не самые спокойные в моей жизни минуты. Потом надел маску и поинтересовался, где он там. Жорж плавал, и акулы плавали, понемногу собираясь в кружок. Жорж не стал дожидаться, пока они сговорятся окончательно, и выбрался на воздух. Я сказал ему, хватит не поехали обратно. Однако он попросил переправить на Ратура, Тура, пусть на месте принимает решение. Я перевез сперва Тура, затем Нормана, затем еще и Сантьяго, Они долго и азартно жестикулировали, но никаким утешительным выводом не пришли. Повторяю, бросать ра нам до слез не хотелось. Снова отложили приговор до утра. Может быть, твари разбредутся? Уже глубокой ночью направили в океан кинолампы. Он акулами кишмяки шел, черные тени сновали во всех направлениях. Матросы учинили рыбалку, весьма впечатляющую. За борт выбрасывался канат с огромным крючком, с пластиковой бутылкой поплавком. Канат крепился к поручням и вмиг начинал ходить ходуном. Его тянули в десять-двенадцать рук. Суп из их плавников вкусен. Но судьба папирусного суденышка была решена. «Мы ободрали рака клипку» сняли и перевезли на яхту все, что можно. Мачту, капитанский мостик, любую мелочь, годную для музея контики. А что не годилось, то полетело в воду. Потом Норман и Сантьяго соорудили из двух маленьких весел подобия мачты, привязали к нему кусок брезента вместо паруса, и несчастный надломленный наш кораблик растаял, наконец, в зыбком мареве. А Шинандоа Взяла курс на Барбадус, до которого оставалось всего 900 километров. Но перед этим нас еще долго фотографировали. На палубе, на фоне покидаемого Ра, снимков требовалась масса. Затворы щелкали наперебой, и это злило. Злил рулевой, который вновь и вновь дарил репортерам выигрышный ракурс. Мы уходили, разворачивались и опять спешили, словно дразнились, Туда, где крошечный брезентовый парус сиротливо силился сдвинуть нам вдогонку израненное, отяжелевшее тело, где корабль прощался и не просил оправданий, а пел, как и прежде, свою заунывную скрипучую песню, песню о пятидесяти трех днях борьбы и дружбы, радости и разочарований, торжества и страха, а может быть, и о древних мореплавателях, которые были отважнее нас и шли до конца. Что Дашинандо, то она приветливо распахнула для нас двери ванных комнат и пивные утробы холодильников, но мы не могли с ней дружить. Между нами стояла тень Ра, и от этого яхта злилась, шлепала по волнам сталью корпуса, била нас углами столов и диванов. Ра был другой». Он был нежен, пивуч, податлив, согревал нас ночью и давал тень в полуденный зной, доверчиво нес нас к победе. Неделей раньше, 8 июля, в день, когда волны уже заливали нас напрочь, когда под мостиком плескалось море, когда принялись выбрасывать даже деревянные кусочки и обрезки, которыми так дорожил Тур, и скисные припасы тоже, в тот день Тур говорил вижу, о чем нас будут спрашивать, и готов ответить». Он будто репетировал беседу с вероятным оппонентом, и глаза его блестели. «Ра — океанское судно?» «Да, оно прошло в открытом океане 2700 миль». «Могли ли древние идти таким маршрутом?» «Да, и успешнее. Их папирусные суда были построены лучше нашего, а потом, в отличие от нас, они ходили всегда по ветру». Это дольше, но проще, и сохраняет корабль. Удалось ли сотрудничество с наций на борту РА? Да, интернациональный экипаж вполне доказал свою жизнеспособность. Три вопроса, и на все три ответ начинается с «да».